Глава двадцать шестая. Ищите других дураков, Фейтон. Ну вот, кажется, и все. В том плане, что Фейтон сделал максимум возможного, чтобы помочь ренегатам. А что, собственно, еще? Они хотели захватить конвой, они это сделали. Они хотели получить в свое распоряжение аоды, они их и получили. Правда, теперь у самого Фейтона проблемы. Утром после нападения на конвой в их цеху было не протолкнуться от избышников. Всех работников по очереди чуть ли не каждый час таскали на допросы. Фейтон, естественно, не стал исключением. Избышники цеплялись к каждому слову, пытаясь добиться от него признания. Видимо, им в задачу поставлено было во что бы то ни стало найти диверсанта, который повредил Аоды. Ну, а иначе как объяснить, что все они одновременно вышли из строя? Сигнал был потерян сразу со всеми дроидами, когда, как казалось, бой уже начал стихать. Во всяком случае, потери становилось всё меньше, как вдруг все оставшиеся аоды перестали выходить на связь, присылать метрику. Естественно, С.Б. Гарден тот же сделало скороспешный вывод: дроиды само ликвидировались, и, следовательно, эта диверсия была тщательно и заранее подготовлена. Вот теперь они и рыли носом землю, пытаясь найти этого самого диверсанта, а диверсант находиться не хотел. Естественно, никто из работающих с Одами никаких программ на самоуничтожение и уж тем более взрывных устройств внутри дроидов не пихал, а Оды просто перешли на другую сторону. Вот и все. Фейтон об этом прекрасно знал, но, конечно же, сообщать об этом избешникам не собирался. Муры жили весь цех почти до обеда, а затем все начали успокаиваться. Изbashnikov поуменьшилось, а работников вроде как отстали, насев на руководство. И вот здесь Фейтон не мог не радоваться по-настоящему. Начальник их цеха та ещё сволочь наконец-то попал. Фейтон прямо-таки наслаждался каждый раз, видя бледную, испуганную физиономию толстого, крикливого дурака, который теперь вёл себя в разы тише и скромнее. Впрочем, скоро ему стало не до любования. Прибывшие вместе с новой партией избышников-специалистов из Речного тщательно проверяли инструменты в цеху, рабочие места, терминалы и программы в них. Но Фейтон об этом не переживал. Он давным-давно успел всё зачистить и убрать из глаз долой, так что крайне длительная проверка его рабочего места всё равно ничего не дала. И проверяющие и сопровождающие его избышники удалились ни с чем. После обеденного перерыва жизнь вроде как начала налаживаться. Вернувшись с обеда, Фейтон обнаружил возле своего рабочего места выключенного Аода. Ну что ж, значит, можно и поработать спокойно. Да вот не тут-то было. Он едва успел открутить болты и аккуратно снять защитную крышку, чтобы получить доступ к внутренней электронике, как внезапно заревел сигнал тревоги. Ну и этого было более чем достаточно, чтобы у Фейтона заложило уши и начала болеть голова. Когда сирену выключили, всё равно оставалось ощущение, будто тебя контузило. Фейтон тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, но не получилось. Тут кто-то схватил его за плечо и принялся тормошить. А? Что? Фейтон повернул голову и обнаружил возле себя начальника смены. Всё, говорю, конец работе, повторил тот. Почему? не понял Фейтон. Да без понятия, пожал тот плечами. Сказано, сворачиваемся на сегодня. А что это была за сирена? спросил Фейтон. А чёрт его знает, вновь пожал плечами начальник смены. Ну, ладно, кивнул Фейтон, поднялся и принялся собирать свои вещи. Всё так всё. Что по оплате сегодняшнего дня? Вроде половину обещали заплатить. Ну, хоть что-то, вздохнул Фейтон. Что тогда? До завтра? Не знаю, не уверен, покачал головой собеседник. Сказали ждать сегодня уведомления. Вот ещё. Что там у них стряслось? А ты что, так и не понял? удивился начальник смены. Ну, как я понял, на конвой напали, что в речной шёл, и дроидов всех выбили, прикинулся дурачком Фейтон. Всё так, подтвердил начальник смены. Так а, а что за сирена и чего избышники тут всё перерыли вверх дном? Чего нас закрыли? Да хрен знает, что за сирена, пожал плечами начальник смены. Ашмон сегодняшний связан с тем, что избышники уверены, будто у нас тут диверсант завёлся. Да ну. Ага, идиоты, хмыкнул начальник смены. Был бы у нас тут диверсант, то сидел бы он до сегодня на месте. Уже бы давно дал Дёру, чтобы не поймали. Фейтон хмыкнул. Вот ты не угадал, был диверсант. И Дёру он всё-таки не дал. Так и остался на месте. Короче, давай, иди домой. Если мне что-то будет известно насчёт завтра, я тебе напишу. Хорошо, спасибо, кивнул Фейтон. Оказавшись на улице, Фейтон удивлённо оглядывался по сторонам. Сейчас было около 3 часов дня, и обычно людей на улице было не особо много. Кто-то отсыпался, готовясь к вечерним торгам на хабарке, кто-то намеривался отмечать удачный рейд в баре, но ну, а кто-то ещё и вовсе не успел вернуться из рейда. Так было обычно, но не сегодня. Сегодня лагерь был больше похож на огромный муравейник, который разворошил прохожий. Множество людей на улице куда-то спешили и Отавсюду доносились разговоры, а возле склада его все собралась довольно-таки внушительная очередь. Что за хрень тут происходит? Праздник что ли какой-то? Или всё это как-то связано с нападением на конвой? Очень даже может быть. Вот только Фейтон не доумевал, причём тут лагерь? Что, собрались с здоровенным отрядом идти на место стычки? Так какой в этом смысл? Там уже давно всё закончилось, а ренегатов и след простыл. Так что тогда? Знакомых Фейтон не встретил, но ну а посторонних трогать не хотелось. У всех такие озабоченные, озадаченные лица. Нет, Фейтон хотел было остановить одного, но вовремя заметил его форму, выглядывающую из-под куртки. Из бэшник. А с бэшниками Фейтон связываться не хотел, даже спрашивать у них ничего не хотел. В последнее время они настолько ему надоели, что общаться с ними отпало всякое желание, в принципе. Добравшись наконец домой, Фейтон постучался в один из номеров. По идее, постоялец обитавший там должен был быть дома. Так и оказалось. Спустя несколько секунд после того, как Фейтон постучал в дверь во второй раз, за дверью послышались шаги, клацнул замок, и из-за двери показалась заспанная бородатая морда. Здорово. Поприветствовал его Фейтан, уже пожалевший, что побеспокоил человека. Тот явно отсыпался, то ли с перепоя, то ли после рейда, и вряд ли что-то знал о происходящем сейчас в лагере. "И тебе не хворать", проворчал тот. "Чего надо?" да хотел узнать, что в лагере происходит. "Только вижу, тебе не до того". "А чего происходит?" ответил заспанный бородач. "Карпа людей собирает и в город гонит". Зачем? Хэ, ну ты спросил. А я почём знаю? А кого гонят-то? Довая да гарнизонных и часть лутеров. Ну ты несы, ни меня, ни тебя не звали. Так а кого тогда? Вроде и старых всех собирают. Опытных им, короче, подавай. Интересно, протянул Фейтон. Кому интересно тебе? Мне вот не очень, проворчал бородач. На хрен не упало это всё. Уверен, погонят в город и заставят лесть в какую-нибудь муть. За бесплатно. А я рисковать башкой не хочу. Тем более, когда мне с этого никакого выхлопа не светит. Ну да, кивнул Фейтон. Сам он тоже не горел желанием помогать корпорации, нагло кинувшей его и фактически загнавшей в кредитное рабство. Нет, конечно, сейчас он уже в шоколаде. Ни долгов, ни проблем. Деньги вводятся, и пока что лезть в город вообще никакой нужды нет. Впрочем, Фейтон всё равно лазал. Но рано или поздно деньги закончатся, и тогда, но не о том речь. Из слов соседа выходило, что Гарден зачем-то собирает лутаров и гонит их в город. Что там делать непонятно. Зачем туда идти непонятно. И главное, ради чего это всё? Тоже непонятно. Я бы на твоём месте в номере отсиделся, меж тем посоветовал бородач: меньше отсвечивай на улице. Почему? Утром кто-то особо ретивый из избшников пытался собрать отряд из лутаров-добровольцев. Добровольцев, «Добровольцев фыркнул Фейтан. Уж кого кого, а идейных патриотов корпорации Гарден и борцов за светлое будущее всея человечества среди лутеров точно не было, да и быть не могло. Но типа добровольцев впыснил сосед. Сгребают всех подряд и начинают нудить. Да сам, что ли, не знаешь службу безопасности. Они ж не отстанут, если им что-то надо. Это да, кивнул Фейтон. Ну вот, продолжил сосед. Так что сидим пока по домам, пусть другие лохов ищут. Понял, спасибо. Ну, так и всё-таки чего вдруг кипиш, что такое не знаешь? Не, покачал головой бородач. И честно говоря, знать не хочу. Ясно. Ну, лады тогда, отдыхай. И тебе того же, откликнулся бородач и закрыл дверь. Фейтан же весь в раздумьях отправился в свой номер. Он приготовил себе быстрый перекус, развалился на кровати, включив портативный визор, намереваясь расслабиться под какой-нибудь фильм, однако на сюжете никак сосредоточиться не мог. Из головы ну никак не желали уходить мысли о произошедшем и происходящем в лагере. Что же Гардан такое задумал? Решили отмаров все зачистить, или же наконец захватить центр города, отрубить и и перебить его аодов? Так чего именно сейчас? Ответы на вопросы появились намного быстрее, чем того ждал Фейтон, настолько быстро, что он даже не успел придумать теории, объясняющих происходящее. Когда Фейтон приспокойно завалился спать, так и не дождавшись сообщения от начальника смены, так и не узнав, нужно ли ему утром идти на работу или нет, то решил выставить будильник на пораньше, чтобы в случае, если ночью придёт уведомление, как раз успеть на работу. Вот только проснулся он намного раньше. Всем свободным лоутерам явиться к складу в период с 6 до 9 утра. Корпорация Гарден нуждается в вашей помощи. Оружие и экипировка будет предоставлена. Кроме того, гарантируется вознаграждение за помощь корпорации. Вот такое вот уведомление. Получается, загонять добровольцев из бэшника уже надоело. Они решили пойти на хитрость. Теперь заманивают лоутеров обещаниями халявных стволов и экипировки, а также неким вознаграждением. Только вот в сообщении никакой конкретики. И проснувшийся, окончательно пришедший в себя Фейтон пришёл к мысли, что на складе в период с 6 до 9 утра он ничего нового не узнает и никаких подробностей о том, какую именно помощь нужно оказать корпорации Гарден, не выведает. Нет, чего-нибудь получить на халяву хотелось. Вот только что-то подсказывало, что в качестве бесплатного сыра может выступать какой-нибудь хлам вроде того, что выдавали новичкам, прибывшим в лагерь. Из такого оружия даже застрелиться сложно, а уж представлять, что с его помощью нужно будет отстреливаться от маров, мутантов и ещё не пойми кого, и вовсе было страшно. Вот только Фейтон понимал, что раз уж сообщение такое как получил он, наверняка разослали всем лютерам, находящимся в лагере, то отсидеться не получится. Сегодня все добровольно, завтра принудительно, а после завтра тебе и вовсе объявят врагом народа, если будешь продолжать отнекиваться. Тогда что делать? Ответ прост: срочно валите из лагеря. В городе сам по себе он будет в большей безопасности. Чем в случае, если его впишут в непонятную авантюру Гардена. Приняв решение, Фейтон не стал тянуть время, собрался и тут же покинул своё жилище, направился к ближайшей стоянке проходцев, откуда они стартовали в город. Хоть бы ездили, а то с избышников станет отменить все патрули. Хотя нет, этого быть не может. В городе наверняка остались лутеры, им ведь оттуда как-то выбираться надо. Фейтон оказался прав и смог таким-то снусциться в один из проходцев. Оказалось, что такой умный не он один. Многие Лутеры смекнули, чем пахнет предложение корпорантов, и решили от греха подальше смыться в город, типа ушли в рейд. Наверняка у каждого, кто сейчас сидел в проходце, имелся свой схронт и ничок, где можно не только спокойно отсидеться, но еще и делать это с максимальным удобством. Вот у Фейтона, к примеру, такой имелся тот самый подвал, в который он заполз из последних сил и там в конце концов подох. В следующие разы, когда Фейтон выбирался в город, это были и довольно-таки скучные и короткие рейды, в которых Фейтон старательно избегал любых проблем и не влезал ни в какие драки. И когда оказывался рядом с Тенечком, он не поленился натаскать туда всяких полезных ништяков, в том числе еду и воду. Кроме того, он обшарил соседние дома и квартиры, смог в несколько приходов затащить в подвал парочку матрасов. Совершенно непонятно, с чего он решил это сделать. То ли в какой-то момент запаниковал, что его свяжут с ренегатами и решил обустроить лежбище заранее, чтобы иметь место, где можно будет пересидеть сложное время и обдумать, что делать дальше. То ли же наоборот, опасаясь ренегатов, желающих его по какой-то причине достать и убить, И сам Фейтон уже давно забыл, что тогда послужило мотивом. Да это и не суть важно. Главное, у него теперь есть безопасное место. Так что если в лагере будут проблемы, он приспокойно может пожить в том самом подвальчике. Уж на неделю у него запасов точно должно хватить, а может быть и дольше. Да и вообще, по большому счёту, если речь только о еде, то за ней можно будет сходить в маркет. Так что подвал может стать его убежищем на недели или вовсе на месяцы. Конечно, Фейтон надеялся, что до этого не дойдёт, но лучше живым и сытым сидеть в подвале, чем голодным лазать по делам Гардона, рискуя в любой момент заработать пулю в голову. Вот только оказавшись в городе, покинув наконец салон проходца, Фейтон передумал. Чего сразу идти в убежище, когда можно полазать по городу и раздобыть чего-нибудь полезного? Эй, к жаль все ауды, которые он взломал, ушли вместе с ренегатами. Сейчас бы самое оно было взять одного из них и управляя дистанционно, сидя в безопасности, отвезти к тому же маркету или ещё куда. Короче говоря, раздобыть полезностей, не сколько не рискуя жизнью, не подвергая себя опасности подохнуть и оказаться в клоне в лагере, когда там начался совершенно подозрительный переполох. Вот только АОДА под рукой нет. Те, что были с ренегатами вне зоны действия его фейтонной сети, а это значит, что по городу придется ходить на своих двоих и рисковать придется собственной шкурой. Ну что ж. Фейтон задумался, куда отправиться сначала. Может быть, в маркет? Как раз ещё набрать еды и воды, а то было у него подозрение, что набрав добровольцев, Гарден начнёт полномасштабное наступление на город. И тогда чёрт его знает, сможет ли он Фейтон вообще вылезти из своего убежища? И речь тут не о том, что могут пристрелить, а о том, что он снова-таки может попасть в ряды добровольцев, чего ему естественно совершенно не хотелось. Поэтому Фейтон отправился к маркету, прикидывая, что именно и в каких количествах он будет брать. В конце концов, найти лут это ещё полдела. Лут ещё нужно дотащить до безопасного места. Тащить лучше так, чтобы иметь возможность в случае проблем убежать, а не так, как он когда-то шёл с двумя забитыми рюкзаками. Впрочем, как и всегда, все эти вполне себе логичные, правильные и более чем способствующие выживанию мысли ничего не стоили. Фейтон прекрасно понимал и сам. Стоит ему найти в рейде нечто интересное, дорогое и неимоверно тяжёлое, он сдохнет, но утащит это нечто. И плевать ему в тот момент будет и на отсутствие возможности сбежать, и на собственную безопасность. Даже если небо разверзнётся и начнётся конец света или даже судный день, в который поднимутся грешники, всадники апокалипсиса начнут своё шествие, а вокруг воцарится самый настоящий ад, Фейтон не бросит добытое. Плевать он хотел на происходящее, ведь уже вцепился в добычу. И главное теперь её дотащить туда, куда он хочет. Фейтон шагал к маркету, всё ещё прикидывая, чем же ему там таким запастись, когда вдруг ему в голову пришла интересная мысль, заставившая сменить и планы, и маршрут. Почему бы не заглянуть к Иванычу? Если он не ошибся в своих догадках, Торинегаты разгромили его базу. А значит, там может остаться много чего полезного. Вряд ли ренегаты смогли утащить оттуда всё. Хоть что-то и интересное, но должно остаться. И Фейтон оказался прав. Добравшись до места, он, хотя и ожидавший чего-то подобного, всё же был немало удивлён. Здесь было самое настоящее побоище. Всюду валяются повреждённые аоды, всюду следы сражения. Часть останков дымится, словно бы их сожгли, часть уничтожена буквально в хлам. А ещё возле некоторых дроидов в куче их хлама лежит их начинка, словно бы кто-то вытащил всё у них изнутри. Хотя какое кто-то? Ренегаты, конечно. Ну, это они явно погорячились. Не стоило вот так портить дорогостоящее имущество. Ведь эти ауды могли бы ещё послужить. Но ну, теперь всё, теперь это просто мусор. А хотя здесь довольно много подбитых дроидов, и Фейтон был уверен, что собрать из их останков хотя бы одного рабочего или частично рабочего вполне даже возможно. У него тут же созрел коварный план. Все уже его желание заполучить в собственное распоряжение Аода вполне может осуществиться.